Девятнадцати обращенным китайцам предложили перебраться к немецкой или американской миссии на берегах минзянь Отчеты Эльгстранда о миссионерской работе отправили в архив, и никто ими не интересовался. Через несколько лет после отъезда Лудина в Швецию разряженный китаец прибыл со своими слугами в кантон. Это Сань вернулся в город, скрытно прожив некоторое время в Ухане. По пути Сань делал остановку в Фуджоу, слуги ждали на постоялом дворе, а он отправился на то место у реки, где похоронил брата и Ци, зажег курительные палочки и долго сидел на живописном взгорке. Негромко разговаривал с мертвыми, рассказывал о теперешней своей жизни, ответа не получал, но все равно не сомневался, что они его слышат. В кантоне Сань снял домик на окраине, далеко от имени иностранцев и от кварталов, населенных обычной китайской беднотой. Вел непритязательную уединенную жизнь. Те, что спрашивали его слуг, кто он такой, слышали в ответ, что живет Сань на проценты и все свое время посвящает учению. Сань всегда вежливо здоровался с людьми, однако от близкого общения воздерживался. Свет в его доме всегда горел допоздна, он продолжал писать о том, что с ним случилось после самоубийства родителей. В заработке Сань не нуждался, поскольку денег в эльгстрандовой сумке оказалось более чем достаточно для той жизни, которую он теперь вел. При мысли, что это были деньги миссии, он испытывал огромное удовлетворение. Так он отомстил за то, что христиане – Долго его обманывали, норовили внушить, что есть справедливый бог, для которого все люди равны. Минуло много лет, прежде чем Сань завел себе новую женщину. Как-то раз, когда по обыкновению он отправился в город, Сань заметил молодую девушку, которая шла по улице в сопровождении отца. Он пошел следом, узнал, где они живут, и потом поручил доверенному слуге навести справки. об отце. Как выяснилось, тот был чиновником невысокого ранга и состоял при одном из городских мандаринов. Сань понял, что с точки зрения отца девушки будет вполне подходящим женихом. Он осторожно начал искать знакомство с ним, был представлен и пригласил его в один из лучших чайных домов кантона. Немного погодя чиновник пригласил его к себе домой, и он впервые встретился с девушкой, которую звали Тэ. Он нашел ее приятной, а когда она перестала робить, то оказалась еще и разумной. Еще через год, в мае 1881 Сань и т поженились. В марте 1882 у них родился сын. Назвали ребенка го -сы. Сань без устали любовался малышом и впервые за много лет радовался жизни. Но злоба в нем не уменьшалось. Все больше времени он отдавал тайному обществу, которое стремилось изгнать белых людей из страны. Бедность и страдания на родине не смевчатся, покуда белые чужаки распоряжаются чуть не всеми доходами от торговли и навязывают китайцам ненавистный дурман под названием опиум. Шло время. Сань становился старше. Семья росла. Вечерами он часто сидел один, читал объемистый дневник, который продолжал писать. Теперь он дожидался, когда дети подрастут, смогут понять и, возможно, однажды сами прочтут его книгу. За пределами его дома призрак нищеты по-прежнему бродил по улицам Кантона. Время еще не пришло, — думал Сань. Но когда-нибудь могучая волна неизбежно сметет все это. Сань продолжал жить своей скромной жизнью и большую часть времени посвящал детям. Глава 18 Я, Жу, любил вечерами сидеть один в своей конторе. Высокое здание в центре Пекина, где он занимал весь верхний этаж с огромными полосами, панорамными окнами глядящими на город было в эти часы почти безлюдно только охранники на нижнем этаже до да уборщики а больше никого в приемной ждала секретарша госпожа шень она оставалась столько, сколько он желал порой если надо до рассвета в этот декабрьский день две года я жу исполнилось тридцать лет он был согласен западным философом, некогда писавшим, что в этом возрасте мужчина достигает середины жизни. Многие из его друзей тревожились, потому что под сорок старость ощущалась как легкий, но холодный ветерок в затылок. Для «я жу» такой тревоги не существовало. Еще студентом Шанхайского университета он решил не тратить понапрасну время и силы на тревоги о том, с чем все равно ничего поделать нельзя. Ход времени непредсказуем и капризен, его не победишь. Человек может сопротивляться ему, лишь стараясь расширить время, использовать его, но не пытаясь упразднить его бег. Я, Жу, уткнулся носом в холодное стекло. Он всегда держал низкую температуру в своем просторном офисе, обставленном стильной мебелью, в черных и темно-красных тонах. И в холодное время года, и в жару, когда на Пекин налетали песчаные бури, в комнатах было ровно 17 градусов. Так он чувствовал себя комфортно и всегда был склонен к холодным раздумьям. Делать дела и принимать политические решения — это своего рода состояние войны, где главное — холодный расчет и рациональность. Не зря его прозвали Тэ-Тянь-Лянь, то бишь холодный. Были такие, что считали его опасным. Верно, несколько раз, когда был помоложе, он терял самообладание и причинял людям физический ущерб. Но теперь такого не случалось. Его ничуть не трогало, что он способен внушать страх. Куда важнее, что он более не терял контроль над гневом, который порой переполнял его. Время от времени я Жу с позаранку покидал свою квартиру через потайную дверь. Тогда он смешивался с людьми, большей частью пожилыми, в близлежащем парке и сосредоточенно занимался гимнастикой тай-дзы, чувствуя себя крохотной, незначительной частичкой огромной безымянной людской массы. Никто не знал никто он, ни как его имя. Это словно очищение, думал он. Вернувшись домой и вновь обретя тождество, он как бы набирал силу. Близилась ночь. Сегодня он ждал двух посетителей. Ему нравилось приглашать тех, кто чего-то от него хотел, и вообще тех, с кем желал встретиться, к себе в контору посреди ночи или на рассвете. Распоряжаясь временем, он имел преимущество. В холодном кабинете в ранний рассветный час легче добиться желаемого. Я же усмотрел на мерцающий огнями город. В 1967-м, в самое бурное время культурной революции, он родился на свет в больнице, где-то там, среди огней. Отца рядом не было, поскольку его, университетского преподавателя, подхватила волна хунвейбиновских чисток и забросила на село. пасти крестьянских свиней. Я Жу никогда его не видел. Отец исчез. Никто больше о нем не слыхал. Позднее Я Жу посылал кое-кого из ближайших своих сотрудников в те места, куда, по слухам, отправили его отца. Безрезультатно там его отца не помнили, и в сумбурных архивах тех лет никаких следов не нашлось. Отца Я Жу поглотила огромная политическая волна, которую Мао выпустил на свободу. Тяжкое время для его матери, одна с сыном и старшей дочерью Хун. Его первые в жизни воспоминания — плачущая мать. Смутные воспоминания, но сохранившиеся на всю жизнь. Позднее — В начале 1980-х их положение улучшилось, мать снова стала преподавать теоретическую физику в одном из пекинских университетов, а он немного разобрался в хаосе, царившем, когда он родился. Мао пытался создать новую вселенную. Точно так же, как возникла вселенная, новый Китай должен был явиться из бурного переворота, затеянного Мао. Яжу рано сообразил, что успех себе можно обеспечить, только умея истолковать, какова позиция власти в том или ином случае. Тот, кто не понимает разнообразных тенденций политической и экономической жизни, никогда не поднимется на такой уровень, как он сейчас. Но я поднялся, — думал Яжу, — когда... В Китае начали отпускать рынок на свободу, и я был готов. Я один из тех котов, о которых говорил Дэн. Дескать, не все ли равно черные они или серые, лишь бы ловили мышей. Сейчас я один из самых богатых людей своего поколения. Я застраховал себя хорошими связями в самых глубинах нынешнего запретного города, где царствуют... самое ядро коммунистической партии. Я оплачиваю их заграничные поездки и привожу модельеров для их жен. Я устраиваю их детям хорошие места в американских университетах и строю дома их родителям. А взамен имею свободу. Он оборвал поток своих размышлений, взглянул на часы. Вот-вот пробьет полночь. Скоро приедет первый посетитель. Он подошел к столу, нажал клавишу интеркома. Госпожа Шень ответила сразу же. Я жду гостю примерно через десять минут. Пусть подождет полчаса. Потом я позвоню и приглашу ее зайти. Я Жу сел за письменный стол, который, уходя, всегда оставлял пустым. Каждый новый день нужно начинать с чистого стола, где могут расположиться новые задачи. Сейчас там лежала старая затрепанная книга в латаном-перелатанном переплете. Порой я жу думал, что надо бы заказать хорошему мастеру новый переплет для рассыпающейся книги. Но в конце концов решил сохранить ее такой, какова она есть. Хотя переплет порвался, а страницы стали рыхлыми и тонкими, содержание книги не пострадало за долгие годы, минувшей с тех пор, как ее написали.